Глава тридцать седьмая. «Лети туда!» «Ты кто такой?» Зло выкрикнул Филипп, выровняв полёт. «Домой лети, к родителям!» «А как ты такой маленький, так высоко забрался?» Дракон посмотрел на Валеру. «Счастье я твоё! Вот кто! Ты жену собираешься спасать? Что ты знаешь о былин Где она?» Валера не успел пискнуть, как был схвачен когтями левой ноги. «Она в опасности? Её жизни угрожают?» «Отпусти!» — прохрипел малыш. «Задушишь и ничего не узнаешь!» «Извини, от испуга вспылил». Когти разжались, и Валериан вновь оказался на свободе. «К пустынным королям тебе нужно лететь!» Валера прикрыл глаза и замычал. «Зачем мне к ним лететь? элен у них?» Филипп с надеждой смотрел на незнакомого дракона. «Я ничего больше не могу сказать. И так часто вмешиваюсь в жизнь смертных. А ты знаешь, как больно бьют молнии по голове? Лети, куда указал, а я еще кое-кого навещу». Произошел хлопок, и дракончик исчез, оставив удивленного Филиппа в одиночестве. «Значит, пустынные короли». «Неужели они замешаны в похищении?» «Плохо, что артефакта перемещения нет». Филипп взмахнул крыльями и устремился в нужном ему направлении. «Если на крыльях, то часа через четыре он будет на границе с пустыней, а там до королей часов десять ещё лететь». «Прохлаждаетесь?» Валера упал в воду, забрызгав морды пьющих драконов. «Их жену, значит, похитили работорговцы, Об этом уже весь мир знает. А они, значит, воду пьют». От такого ошарашивающего приветствия оба дракона впали в ступор. Кристофер и Эдвин вторые сутки тщетно искали следы любимой жены по всей Бриллиантовой империи. И вот сейчас какой-то мелкий дракон, свалившийся неизвестно откуда, говорит ужасные новости об Эллен. «Ты кто?» Кристофер быстро выжил на берег и принял человеческий облик. «Что с нашей женой?» Эдвин не стал менять ипостась, а наоборот, собравшись, взлетел в воздух, подозревая, что это может быть провокация. «Я тот, о ком вам, смертным, и знать не полагается. А жена ваша, притом не только ваша, а еще принца Филиппа и императора Сетяна, находится в плену с императором Бриллиантовой империи у работорговцев. И если хотите увидеть ее живой, то поспешите». Эдвин, услышав такие ужасные новости, Резко спикировал вниз, у самой земли меняя и ипостась. «Где она? Куда нам лететь?» Еле сдерживая оборот, выкрикнул Эд, надвигаясь на вестника плохих новостей. «А тут совсем недалеко. От границы с пустыней на юг ещё часа четыре лететь». Валера что-то хотела ещё сказать, но вновь замычал, округлил глаза и, чуть не заплакав, исчез. «Сдаётся мне, что это хранитель рода, подумав, сказал Кристофер. «Только интересно, чей? Может, император Асеттиана? Сильный дракон? И как ледяной дракон мог попасть в плен?» Задался вопросом Кристофер, оборачиваясь драконом. «Способов много разрушить гору на вид неприступную». Эдвин взлетел вслед за другом. «Артефактов не осталось?» «Нет», — отрицательно покачал Эд мордой. «Ничего, элен держись». Боевые драконы на подлёте, уверенно произнёс Кристофер и с силой взмахнул крыльями, прибавляя скорость. Девка, ты слышала, что сказал мой муж? Женщина бесцеремонно схватила Элен за руку. Иди переодевайся и за работу. Почистишь посуду песком, она ткнула пальцем в большой казан и круглое блюдо. И то, и то были жирными. Меня зови госпожа Птичка. Та всунула в руки заплаканной лени серый комок и втолкнула в ближайший шатёр. «Получается, это её имя — Птичка», — подумала жена императора, скидывая с себя остатки прекрасного некогда платья и облачаясь в лёгкие штаны и платья того же цвета, доходящие до щиколоток. «Что ж ты так долго?» — птичка заглянула вовнутрь. «Волосы спрячь, а то в миг голову напечёт, и будешь валяться без сознания» а платье твоё я заберу. Белошвейка починит, и мы его продадим на рынке». «Ничего не пропадёт», — прошептала элен выходя из шатра. Её взгляд упал на свете, она возле которого возилась жунель. «Конечно, ничего. В пустыне привыкаешь экономить на всём», — усмехнулась птичка, услышав слова Лены. «Жаль, что тебя мой муженёк присмотрел для себя. За такую красотку можно много денег выручить» но сегодня ночью я попытаюсь его переубедить». И она очень откровенно провела рукой по своей груди, зажимая через ткань сосок. Элен хмыкнула и отвернулась к грязной посуде. «Василка!» Где-то через час раздался громкий голос вышедшего из своего шатра Брука. «Василка, ты готов к перемещению?» Он глазами искал портальщика. «Альфа!» Тот показался из шатра поменьше, что стоял через один от дома Брука. «Нет, не готов. Моих магических сил хватит лишь на перемещение до ближайшей деревни, но не вглубь пустыни. Да и день пошёл на убыль. Вряд ли Совет Королей будет рад видеть тебя вечером». «Уговорил. За час до рассвета все поднимаются, и мы уходим». Работорговец подмигнул, подошедший к нему птичке и с силой прижал к себе. «Жди меня с подарками. Куплю тебе и детям самые красивые ткани а тебе золотое ожерелье». Птичка деланно засмущалась, опустила взгляд в пол и поблагодарила своего господина. Ещё до того, как стемнело, Жунель шепнула девушке, что ночи в пустыне холодные и приказала развести огонь возле очнувшегося Сеттиана. А когда все разошлись спать, вынесла из своего шатра тёплое верблюжье одеяло. «Укройтесь! До утра вас никто не посмеет тронуть!» «Спасибо!» — элен с благодарностью посмотрела на женщину и прилегла рядом с мужем. Ветки тихо потрескивали в огне. элен спи!» — Сэтиан положил руку на спину жене. «Нет, сначала нужно обработать твои раны!» Улыбнувшись, девушка открыла припрятанную днём баночку с мазью. «Сильно болит!» По щеке мужа расползся уродливый синяк. «Вот ты сейчас прикоснулась своей маленькой ладошкой И всё сразу прошло. Сэтиан, поморщившись, поймал пальцы любимой и медленно поцеловал один за другим. «А теперь спи», — тихо произнёс он, и Лена, устроившись под боком мужа, закрыла глаза.